Глава 168. Зелье клоуна. «Фух, наконец-то! Неужели все? Я прошел. Услышав торжественное заключение Креста Тецеземира, Клейн, хоть и был к этому готов, все же выдохнул с большим облегчением. А затем даже растерялся. Все казалось нереальным, словно это был лишь сон. Он ожидал, что проверка будет куда труднее и продолжительнее. Но если задуматься... Все прошло именно так, как и должно было. Ведь он переварил зелье провидца всего лишь за месяц и почти сразу попросил повышения. Жди он, как положено, все три года, святой храм и вовсе бы не вмешивался. Проверку провел бы только командир отряда наблюдателей в Тенгене, а значит, ей не нужно быть слишком трудной. А я-то думал, начнут копать под меня, из какой я семьи, с кем общаюсь... Хотя, может быть, господин Цезимер прибыл в Тинген заранее и провел расследование в тайне. Я думал, мне поручат какое-нибудь задание в качестве экзамена. Ха, переоценил. На самом деле цель проверки — лишь подтвердить, насколько я переварил зелье, есть ли внутренние риски, понимаю ли я суть игры роли и делился ли этим опытом с другими. Эти мысли проносились в голове, пока на лице Клейна не появилась искренняя улыбка. «Благодарю вас, господин Цезимир. Хвала богине!» Крестот мягко кивнул. «Повышение — это не награда, а возможность лучше служить богине и защищать добрых верующих. Помни об этом. Поверь мне, эта мысль поможет тебе сопротивляться соблазну. Да, именно соблазну — потерять контроль». «Соблазну!» — Клейн повторил это слово, будто пробуя его на вкус. Крестот посмотрел на него своими изумрудными глазами и крайне серьезно добавил. «Метод игры роли действительно помогает переварить зелье и снижает риск потери контроля, но это не панацея. Иногда он может привести к тому, что ты начинаешь путать исполняемую роль с самим собой. Знаешь ведь, актеры оперы и драмы нередко сталкиваются с тяжелыми психологическими проблемами и конфликтуют с реальностью. Так и с ума по-настоящему. Помни, ты только исполняешь роль. Это ведь то, о чем говорили в городе серебра. Клейн внимал каждому слову крестота и утвердительно кивал, соглашаясь со всем сказанным. Кроме того, добавил Крестот особо вкрадчивым голосом, потеря контроля связана не только с зельем, но и с твоим эмоциональным состоянием, твоим ментальным здоровьем. Для потусторонних самое главное — уметь управлять собой. Только так можно противостоять искушению зла и демонов, устоять перед завистью, жадностью, похотью и другими пагубными желаниями. Конечно, я не имею в виду, что их нужно полностью искоренить, это невозможно ни для человека, ни даже для полубога. «Возможно, некоторые высшие последовательности позволяют достичь подобного состояния, но это только возможно». «То есть речь идет о том, чтобы держать эмоции и желания в пределах разумного, не позволять им управлять собой и не делать глупостей?» Не удержался от вопроса Клейн, вспомнив старика Нила и его кодекс. «Именно так», — серьезно кивнул мужчина. Затем он едва заметно улыбнулся, и в уголках его глаз появились тонкие морщины. «Это все, о чем я хотел бы напомнить. А теперь я передам тебе формулу зелья клоуна и необходимые ингредиенты». Склонившись в пояснице, он поднял серебристый ящик и поставил его на длинный стол, затем отошел в сторону, заслонив обзор. Когда свет в комнате снова потускнел, Клейн внезапно понял, и рецепт, и материалы все это время были в том самом ящике с реликвией, Просто его внимание полностью захватил белоснежный костяной меч, и он даже не заметил остального. Спустя несколько минут свет газовых ламп вернулся в прежнее состояние, и Крестет отступил, открыв клееную вид на содержимое стола. Больше всего внимания привлекал серый козий рог размером с ладонь. Казалось, что это уменьшенная копия настоящего. Он был полупрозрачным, сияющим, а внутри виднелась тончайшая паутина узоров, наложенных друг на друга. Рядом с рогом лежала синяя роза, лепестки которой были испещрены красными прожилками. Эти линии соединялись, складываясь в широкую жуткую улыбку, словно это было растянувшееся в улыбке лицо. Клейн слышал вокруг себя то смех, то рыдания, словно из ниоткуда. В воздухе над ингредиентами плавали крошечные сгустки серебряных искринок. Кристалл рога серого барана с Харнасис и людоподобная роза — все главные компоненты для зелья клоуна были на месте. Клейн едва заметно кивнул и подошел к длинному столу. 80 миллилитров чистой воды — пять капель эссенции дурмана, семь граммов порошка молотого подсолнуха, 10 граммов порошка молотой манжетки, три капли яда болиголова. Клейн внимательно изучал пергамент с рецептом, сверяя содержимое со своими воспоминаниями. Когда он уже убедился, что все верно, в его памяти на долю секунды вспыхнул обезображенный образ старика Нила. Он глубоко вдохнул и медленно выдохнул, успокаивая возникшее волнение. Сперва он выпарил необходимое количество воды с помощью дистилляционного аппарата в лаборатории. В алхимии чистая вода означает многократно процеженную дистиллированную воду. Затем он тщательно промыл черный железный котел и по очереди добавил в него вспомогательные компоненты. Его руки двигались так ловко и легко, словно он вернулся в свои школьные годы, когда обожал ставить всякие химические опыты. Так как пока не было добавлено сверхъестественных ингредиентов, Клейн не заметил явных изменений в жидкости, разве что порошкообразные примеси продолжали плавать странной пленкой на поверхности. Подготовив все необходимое, Клейн перевел взгляд на два главных компонента и с облегчением подумал, не для кристалла рога серого барана с вершины Хорнасис, ни для людоподобной розы точное количество не указано, Возможно, у взрослых баранов и расцветших роз размеры всегда одинаковы и как раз соответствуют требованиям. Хм, в мире мистики и сверхъестественного такие совпадения вполне могут случаться. А значит, мне не стоит волноваться, что я положу слишком много основных ингредиентов. Выждав несколько секунд, Клейн взял людоподобную розу и бросил ее в котел. Как только этот зловещий цветок коснулся жидкости, содержимое тотчас зашипело, а иллюзорный смех вокруг стал куда громче и пронзительнее. Немешка Клейн схватил переливчатый рог и бросил его в котел вслед за цветком. Тот погрузился в воду с приглушенным всплеском. Смех, от которого волосы вставали дыбом, мгновенно стих. и рассеянные в воздухе серые искры спешно стянулись внутрь котла. Клейн взглянул внутрь и увидел, как жидкость приобрела три цвета — золотистый, желтый и красный. Те переплетались между собой, но при этом оставались кристально чистыми сами по себе. пузырьки поднимались на поверхность, прорывали тонкую оболочку и лопались с тихим шипением. Это напомнило Клейну кое-что с земли, обычную газировку, спрайт, колу и прочие газированные радости. «На вид вкуснятина», — не без иронии подумал он, вспоминая, как сильно он любил покушать в прошлой жизни. Подавив волнение и возбуждение, Клейн осторожно перелил содержимое черного котла в стеклянную колбу. К его удивлению, на дне емкости не осталось ни капли зелья. Да уж, оно прямо выглядит как зелье, способное даровать сверхспособности. Клейн поднял правую руку и с затаённым трепетом уставился на трехцветную жидкость в колбе. Сидевший все это время молча креста Цезимер наконец заговорил, слегка улыбнувшись. «Не волнуйся. Я следил, и, мне кажется, ты не допустил никаких ошибок в процессе. Я здесь как раз для того, чтобы подстраховать тебя на крайний случай. А теперь успокойся. Даже если случится что-то незапланированное, я смогу тебе помочь». Клейн кивнул и поставил колбу с зельем клоуна на стол. Он снял серебряную цепочку с левого рукава, перекинул ее в нерабочую руку и подвесил кулон с жёлтым цитрином над зельем на таком расстоянии, что тот почти касался поверхности. Для потусторонних других путей маятник может ответить лишь «да» или «нет». Если информации недостаточно, при попытке дать ответ на гадание маятник просто остановится и не сделает ни единого движения. Это так называемый «провал гадания». Будучи провидцем, Клейн уже проводил разные эксперименты и знал, что его маятник способен не только отвечать «да» или «нет», но и показывать степень уверенности в ответе. Глаза Клейна потемнели, и он мысленно произнес: «Это зелье причинит мне вред. Это зелье причинит мне вред». После седьмого повторения он приоткрыл глаза и увидел, как кулон из желтого цитрина медленно вращается по часовой стрелке. Вращение по часовой стрелке означало утвердительный ответ. Зелье действительно вредно. Но, раз слабые, вред минимален. Ну, любое зелье может вызвать потерю контроля. Никто не защищен от побочек. Но если степень вреда мала, значит, зелье безопасно. Клейн облегчённо выдохнул, намотал цепочку с маятником обратно на левое запястье и прикрыл ее рукавом. В этот момент Креста Цеземир даже не сдержал полувосхищённого вздоха. — Ты действительно профессиональный провидец. Нужно использовать свои сильные стороны, но не полагаться на них полностью, думая, что они всесильны. Негромко ответил Клейн и вновь взял в руки зелье. — Выпью и стану потусторонним восьмой последовательности. С этой мыслью он перестал колебаться, поднял колбу, слегка запрокинул голову и одним глотком осушил её. Горько, ужасно горько, и на вкус отвратительно. Он сразу понял, что значит «на вид конфетка, внутри таблетка». Лицо скривилось, будто его вот-вот стошнит, но наружу ничего не выходило. Затем он ощутил, как лицо наливается жаром, и вскоре все его тело охватила волна тепла. Он был уверен, что по цвету сейчас похож на вареную креветку, красной и распаренной. Его сознание будто отделилось от тела, и превратилась в тончайшие иглы, пронизывающие зелье, а затем впитывающиеся в каждую клетку тела. Он испытывал ощущение, будто видит свои клетки без всякого микроскопа, ощущал, как внутрь каждой из них вторгается чужая субстанция. В эти несколько секунд Клейн чувствовал себя роботом, которому меняют детали, проводки и схемы соединений. Сколько прошло времени, он не знал, но внезапно в голове возник образ самого себя, и он услышал собственный голос — Странно, будто он слышал себя в наушниках друга на созвоне. Благодаря этому странному отражению Клейн понял, что способен с точностью контролировать выражение лица и движение тела. А тем временем у него в ушах вновь зазвучал знакомый гул. Вокруг снова сводящие с ума шепоты и крики. Харнасис! Флегреа! Харнасис! Флегреа! Харнасис! Флегреа! Клейн представил себе многослойные световые сферы и медленно погрузился в медитацию, постепенно стабилизируя выходящую из-под контроля духовную силу. И в этот момент он отчетливо осознал, переход завершен. Он стал клоуном, потусторонним восьмой последовательности.